«Практически я не согласен ни с одним из ваших положений», — заметил он. «Но мне светит то, что вы размышляете вслух и не хотите никому подлаживаться. Поэтому разрешите перейти к следующему вопросу. В чем вы согласны с осужденным Горенковым?» «Буду отвечать несколько вразброд от того, что в душе слишком много накопилось. Вы сюда прилетели или чухали поездом?» Варавин нескрываемо удивился В этом, сказалась его молодая доверчивость, конечно, прилетел. Кто же нынче ездит? Времени не хватит на главное. Согласен. Но и в аэропорту, и на вокзале вы столкнулись с одной и той же проблемой. Нет носильщиков. Вас это не очень-то волнует. Сумку на бок и вперед. А женщина с ребенком и двумя чемоданами. Я предложил начальнику вокзала, естественно, после введения закона об индивидуальной трудовой деятельности, выступить по местному телевидению с обращением к молодежи. Кто хочет заработать? может прийти на перрон и, без всякой формалистики, уплатив 2 рубля налога за бляху, хороший навар для социальных нужд коллектива станции или аэропорта, начать обслуживать пассажиров. Мне в ответ, у нас народ не пользуется услугами насильщиков, мы опрашивали. А почему пользуется в Москве? Может, людей надо приучать к сервису? У нас ведь его нет. Придет какой жулик с чужим паспортом и начнет чемоданы воровать. У вас милиция есть, будет чем заняться. Она-то займется, а ответственность нам нести. Платите своего кармана. Хорошо, давайте закажем тележки. Пассажир платит рубль, берет ее на прокат, сам себя обслуживает. стащут все тележки в один день. Возьмите в залог паспорт. Металла нет, фондируемый товар. шит такой по-вашему? Ужас обломовского мышления. Ладно, пошли дальше. На вокзальной площади вы теперь легко возьмете такси. Конкурент давит, личный извоз. Но вот вы приехали в центр. Где намерены заночевать? Мест в гостиницах, понятно, нет. А домашние пансионы до сих пор не открывают, люди по-прежнему боятся. Одна центральная газета одержимо стращает читателей ужасом нетрудовых доходов. Я предложил нашей прессе напечатать об этом проблемную статью. Мне ответили, что запросят Москву. А зачем? Разве у вас нет личного мнения по этому поводу? В законе о пансионатах сказано недостаточно ясно. Пошли дальше. Вы закончили работу в десять вечера. Где перекусить? Негде. Все закрыто. Только шаромыги в подъездах давят на троих. Где домашние столовые? Нет их, как и не было. И не будет, пока мы не перестанем считать, сколько заработал владелец такой столовой. Трагедия в том, что мы постоянно считаем чужие деньги, вместо того, чтобы заработать свои. Ладно, на завтра вы приходите в ту организацию, куда вас командировали. А там говорят, что поступило предложение от венгерской или там австрийской фирмы переоборудовать линию, через два года будем получать чистое золото. Ну и когда начинаете, задаете вы вопрос. Вам ответят, что это никому не известно От того, что согласовать и утвердить должны Госплан, Минфин, Госстандарт, ВНИШТОР, ГосНАП и так далее и тому подобное. Вы изучаете предложения, присланные партнерами. Очень интересно. Просите перепечатать... Вам отвечают, что машинистка по-немецки не бум-бум, а разрешение на множительную технику, которая торчит на углу каждой улицы в любом европейском городе, получить весьма трудно. Вы просите связать вас по телефону с Веной, хотите обсудить конкретные детали предложения, но вам отвечают, что автоматом пользоваться запрещено, надо делать заказ на завтра. Ничего себе ускорение, а? Сколько мы теряем миллионов человек часов, товарищ Варамин? Вы себя этим вопросом озадачивали? озадачивал, но мне эти вопросы решать труднее, чем вам. Вот мы с вами и подобрались к главной проблеме, и проблема эта называется личность. Знаете, кто сейчас сидит в колониях нашей автономной республики? Наравне с жульем наиболее смелые торговые работники, строители и директора совхозов, они не угодны бюрократической броне, думают по-своему, принимают личностные решения, А этого аппарат не любит. Ему удобны, покорны, исполнители, не более. Но ведь личность невозможна без гарантий. В свое время я написал докладную записку. Мне ответили, что это общее рассуждение. Где реальные предложения? Я внес реальное предложение создать в нашей республике индустрию туризма, как советского, так и иностранного. Мне ответили, что нет фондов на стройматериалы для отелей. Я возразил, позвольте нам заключить договор с иностранными фирмами. Пришлите документацию. Послал. Через три месяца последовал ответ, необходимо обсчитать позиции. Обсчитал. Хотя всегда пользуюсь ленинской фразой, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Ответа пока нет. Если бы испанские и французские бизнесмены столько лет тратили на изучение и просчет документации, не видать бы им туристического бума, который дает 40% государственного бюджета. Внес предложение ликвидировать в нашей республике овощные базы. Ненужный громоздкий посредник либо базы переходит совхозу, заключившему прямой договор с торговлей, либо торговли. Пришлите документацию и соображения о трудоустройстве персонала оптовых баз. Послал, жду ответа. Но ведь это саботаж перестройки, сказал Варавин. Фраза Иосифа Виссарионовича, возразил я. Легче всего вынести безапелляционный приговор... Ну, будет ли от этого польза делу? Я знаю наше министерство, главки, тресты. У людей множество разумных предложений, но молчат. от чего Боятся? Или совестятся проситься на прием к премьеру? Нескромно. Раньше ждали вызова. Настало время реального дела, не готово, замерли. То мы вас 300 лет в Ерме держали, то русско-немецкие государи, вас вместе с нами, то Сталин учил винтиков и механики, беспрекословного исполнения приказа, спущенного сверху, не до инициативы. Я читал в газете предложение освободить первые этажи от множества мелких организаций, чтобы сдавать в аренду под кафе, танзалы, клубы по интересам. Живые деньги пошли б советам депутатов. Ответ один и тот же. А куда денем людей, работающих в ненужных организациях? инициатива, право на индивидуальный труд, все замечательно. А почему же до сих пор нет разрешения на регистрацию кооперативных строительных фирм? Шабашники за длинным рублем погонятся, государство останется без рабочих рук. А не забирайте в фонд заработной платы устроить рестов. Если рабочие государственного предприятия получат не только свою заработную плату, но и ту, что причиталось его коллеге, который ушел в кооператив, он же горы своротит. На чем угодно можно экономить, только не на оплате за добрый труд. Ну и что? А ничего. Внес предложение разрешить строительство кооперативных больниц и клиник. Не замахивайтесь на бесплатную медицину, это достижение социализма. Значит, кооперативную квартиру можно строить, а больницу нет. Бесплатное жилье тоже за социализма. Но ведь придется скорректировать вопрос оплаты, понятно, подняв заработную плату или же помогая людям получать дополнительный заработок. Вы честно говорите, — заметил Варавин, — спасибо вам за это. Не скажу, чтобы мне были безразличные его слова. Нет, они мне были приятны, поэтому я и продолжил. А теперь о Горенкове. Как только опубликовали проект закона о социалистическом предприятии, он собрал совещание, попросил отдел труда и зарплаты, плановиков и снабженцев принести все постановления и приказы, коими те руководствовались. Принесли сотни папок, и он, оглядев их, сказал, на макулатуру преступно в наше время жить запретами сорок шестого года сколько ж пошло на него жалоб главный плановик подал в отставку перешел в другой трест и айда строчить по всем инстанциям самоуправства писала мне я лично возглавил комиссию на вид отмел но ведь помимо меня существует еще немало инстанций потом возьмите дело с росписью дворца культуры которую он сдал на семь дней раньше срока Москва спустила ему на это дело сто тысяч. Горенков обратился в местное отделение Союза молодых художников и подписал с ними договор на двадцать тысяч, и ребята счастливы. И его коллектив, потому что на сэкономленные деньги он построил тридцать садовых домиков и премировал ими передовиков. Немедленно возникли контролеры, где экономия, отчего не думаете о государственных интересах. Государство — это мы. Разве такое прощают? Превышение премиальных фондов, самоуправства экономический произвол. В городе зарплату нечем платить, а он дома раздает. Работайте, как наш коллектив. Будет чем платить зарплату?» И весь ответ. Словом, когда я был в отпуске, его арестовали. За месяц успели сломать слабаков, те дали показания. А Горенков в суде не произнес ни слова. «Разбирайтесь без меня». «Обиделся». «А в драке обижаться нельзя». И его смяли. Впрочем, не его, тенденцию, и это очень тревожно. Вы готовы продолжать борьбу за Горенкова? Бесспорно, на любых уровнях. Однако, надеюсь, вы понимаете, что это непросто. На многих ключевых постах сидят те же самые люди, которые истово служили концепции Леонида Ильича и верного ему Михаила Андреевича. Тем не менее, я готов, поэтому и подал в отставку, чтобы не было упреков в том, что, мол, давлю авторитетом. Глава третья. Я Иван Варавин. В комнате для свидания я сидел уже десять минут. Зарешеченное окно, привинченный к полу табурит и обшарпанный канцелярский стол, ничего больше.